Сережа Коптев три дня назад кухонным ножом вены себе вскрыл. Альфонсовские поваряты не доглядели, как он после очередной трудовой вахты ножичек подмахнул. Твою мать! Вот-вот. Лучше не скажешь. К слову, лично я осуждать не берусь. По ходу в его ситуации то был единственный разумный выход. Хотя... Тогда почему подполковник Архипов за это дело до сих пор не в курсе? А каким образом он мог быть в курсе... Ну, лучше Питько должен был вызвать ментов, скорую, все дела. Надо же было как-то оформлять смерть. Леня, я тебя умоляю. Вот нужны геши подобного рода заморочки с госучреждениями скорбного типа. Ты хочешь сказать? Не хочу, а прямым текстом говорю. Вывезли ночью серёжа на тело в багажнике, в область, во Всеволожский район. И в лесу под сосной закопали. Креста, разумеется, водружать не стали. Дима, ты вы ты сам себя-то сейчас слышишь? Разумеется. Да вы что, совсем охренели в натуре? Вы чего творите-то, а? Взорвался Купцов. На календарь настенный давно смотрели. Сейчас, если ты помнишь, на дворе не 91, а 2011. -й. Да и тот заканчивается. А как, скажи на милость, нам следовало поступить в развее 2011-го? Бесконечно устало спросил Петрухин. Как бы Шепетько объяснил товарищам в погонах о появлении Хладного, пускай из суицидального происхождения, но тем не менее и трупа беглого каторжника в подсобном помещении собственного заведения. Ты голову-то, Леня, включи. Это же самому себе статья, приговор. Я уже молчу про сопутствующие наши, включая твои без пяти минут, товарищ следователь, хлопоты бубновые. И еще напоминаю так, на минуточку, что Саша Коптев при прочих своих вредных привычках был убийцей. Так что даже будет такая возможность на церемонию отпевания в церкви, я бы не пошел. Думаю, цит ты тоже, разве что исключительно помянуть. Ну да, это не нетрудно прямо сейчас устроить. С этими словами Дмитрий поднялся из-за стола, чуть пошатываясь, выдвинулся из-за штор и копируя брюнетовскую интонацию исторг торг призывная – «Эй, человек, водку в студию!» И я назову все слово целиком. Вот только вместо порядком измученного нынешним обслуживанием vip персон официанта на сейзов материализовался сам хозяин заведения. Оценив состояние решальщиков, Геннадий Юрьевич опередил Петрухина и первым назвал все слово целиком. И слово это, как нетрудно догадаться, было непечатным. В общем, Шапитько решительно отказал гостям в продолжении банкета и распорядился срочно заказать для них таксомоторную развозку. Более того, Геннадий Юрьевич проследил за тем, чтобы по прибытию мотора гости были засунуты в он. и самолично продиктовал водиле адреса доставки, заранее щедро расплатившись и строго-настрого предупредив, дабы тот гнал в адреса, не реагируя на... Буди таковые озвученные приказания клиентов из разряда, шефу киосочка притормози. За всю обратную дорогу решальщики не произнесли ни слова. Молчали. Каждый за свое. Петрухин, уже сгрузивший историю с Московцевым в архивный отдел своего мозга, сейчас размышлял о возможных перспективах трубного дела и о том, чем персонально для него реализация таковых перспектив может обернуться». Проблема была действительно серьезной, а главное совсем не кстатишной. Хотя, разве бывают проблемы кстати? Он-то Дмитрий вовсю размечтался, что в следующем месяце выплатит последний транш за лечение костыля и начнет наконец мантулить на себя, на семью. Надо бы и мебель в квартире поменять, и тачки купить, себе и Натахе. Опять же, в связи с рождением ребенка денег потребуется у... Но если магистраль начнут трясти по-настоящему, Брюнет при всех своих связях и возможностях может и не устоять. И что тогда? Куды в таком разе податься бедному крестьянину Петрухину? Охранникам на шлагбаум? Бррр. Только не это, только не это, только не это, шеф. Здесь, цитата из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» сноска К слову сказать, именно по этой причине Дмитрий сразу и с легкостью согласился с Виктором Альбертовичем, что тему с загрузкой скандальных аудиофайлов в сеть следует попридержать. Во-первых, не стоит в нынешней непростой ситуации дразнить жирных гусей. А во-вторых, наличие магистральных загашниках подобного рода компромата вынудит враждующие стороны сохранять некое подобие статус-кво. Безусловно, иметься у них по-прежнему в наличии такая ударная фигура, как Сережа Коптев. Можно было попробовать агрессивно додавить эту шахматную партию. Сдвоить ладьи, добавить ферзя. Но сейчас Коптев гнил, будучи зарытым под соснами в окрестностях Воскелова. А вместе с ним оказались погребенными и былые надежды довести партию до конца. А вот у Купцова, напротив не выходила из головы финальная сцена разборки со следственно-судейским тандемом. Все эти дни Леонид был решительно настроен докрутить эту историю, эффектно завершив ее предъявлением и обвинения, и Устьянцевой, и Архипову. В своем прежнем магистральном статусе таковое осуществить было нереально. Однако теперь... Купцов пестовал надежду, что, восстановившись в органах, он первым делом размотает дело оборотни из СКП, и тем самым докажет Петрухину, что тот не прав, что даже являет частью системы, с ней можно и нужно сражаться, вычищая скверну и улучшая карму, сражаться и побеждать. Однако несколько часов назад купцовские мечты накрылись хм, одним местом, которое применительно к иным ситуациям безусловно интересно, но только не в данном конкретном случае, и от осознания факта своего поражения А следовательно, как ни крути, Димкиной правоты Было сейчас купцово и муторно, и тошно Приехали к первому адресу Кто выгружается? Чей туфля? Петрухин прижался лицом к стеклу, всмотрелся в ночь О, мое! Купчина, выйдем на последнюю сигаретку? Давай Шеф, буквально пару минут Невелено буркнул со своего места таксист Это кем же? человеком который за вас расплатился. Дожили блин, ну и где здесь пропасть для свободного человека? Не сышив минуты твоего творческого простоя будут дополнительно оплачены. Решальщики выбрались на улицу, с наслаждением подставили физиономии, бодрящему, а потому мало-мальски отрезвляющему невскомуу норду с наслаждением закурили по последней. Ну все лнька, извини же ли чего не так? Да ладно, старый. «Все путем. Купчина? Я. Но согласись, все-таки нефигово мы с тобой эти полгода отпахали. Не знаю, как ты, но я себя за это время даже где-то зауважал. Как профессионал, особливо после истории с лесой и Фениксом. Ну и нынешний, разумеется. Согласен с тобой, Дима, по всем, кроме одного пункта. Это какого? За нынешнюю, как ты говоришь, историю уважать себя лично я не могу». Потому что ты смотришь на это дело не философически. Очень может быть. Но тем не менее, на душе сейчас словно кошки поскреблись. Это, наверное, те самые, которые сперва мою душу насрали, предположил Петрухин. Когда теперь увидимся-то? Послезавтра, вернее уже завтра, мы с Яной и Глебом вылетаем в Прагу. Обратно возвращаемся шестого числа. А вы? А мы завтра, вернее уже сегодня вечером едем в деревню к Котике Зеленкову, на Новгородчину. Неделя без телека, без интернета, без брюнета. Райская, короче, жизнь. Куды там баунти. Опять же, Натахи в ее нынешнем положении, пользительно. Получается, теперь только 9 числа и свидимся? Получается, что так. Ты смокинг-то уже купил? Да пошел ты. Иду, иду. Петрухин расплылся в довольной улыбке, хлопнул приятеля по плечу и... Более ничего не сказав, нестойким шагом двинул к подъезду. Попутно скосил глаза на окна, свет в кухне горел. И это означало, что его возвращение ждали. Ждали практически, и без малого двое. Значит, жизни ее пляски продолжаются. А значит, это еще не конец истории. И не конец, хочется верить любви. Ну а все остальное Бог даст, по ходу пьесы подкорректируем.